Глава 290. Йома. То, что ситуация обернется кошмаром, работорговцы поняли довольно быстро, когда и без того экстравагантный на вид незнакомец начал меняться. Змеи с его головы исчезли, сменившись небольшими, чуть загнутыми кверху рогами, а челюсти с выпирающими над нижней губой клыками, вытянувшись вперед, придали ему ящероподобность. «Не может быть!» Выдавил один из нападающих, глядя в вертикальные зрачки золотистого цвета, увеличенные в размерах и пристально смотрящие на них в ответ. «Драконий проводник! П -п Парни! Джекпот!» «Ха!» Ворон, услышавший это, мысленно подивился такой реакцией, но через секунду вспомнил свою собственную. «Если перед ним маячит фигура сильного монстра, он тоже всегда думает о выгоде». «Ясно. Что ж, на этот раз вам не повезло, и добыча встанет поперек глотки ваших трупов». Тело разбойника уже закончило трансформацию, покрывшись мелкими пластинками блестящих в свете красного солнца чешуек. «Всем приготовиться!» – тихо прошептал мужчина, который, наверное, и был главным. Его голос звучал напряженно, но в глазах не усматривалось желания сдаваться. Наоборот, в них проснулась жадность, когда он увидел такой экземпляр. «Если нам удастся надеть на него ошейник, мы сполна окупим все свои затраты!» «Не забывайте про рабов!» Сосредоточенный голос, стоявшего в трех метрах от него воина, раздался в воздухе, тем самым напомнив свободным об их цели. «Никогда!» Яростный голос Даяны был ему ответом, дрожа от испытываемой ею ненависти. «Никогда не прощу вас, твари!» «Тратьте все, что у нас есть, но поддержите чужака магией!» Уилл же тем временем, взглянув на орудие в двух лапах, образовавшихся вместо правой руки, прикидывал, насколько это будет удобно, а после, посмотрев по сторонам, хищно ощерился. «Не думал, что мне так же сильно захочется убить кого-то, как это чертово безумие!» Миг, и в момент, когда его хвост словно живший сам по себе ударился о землю, дракон исчез во всполохе дыма, а затем к одной из групп нападавших выбежали сразу трое противников. Здоровый огр с палицей наперевес, похожий на тощего медведя, монстрообразный кабан с огромными бивнями и их хозяин. «Сукин сын, у него два питомца! Это точно демон! Драконий проводник и демон! Ха -ха -ха, мы будем купаться в золоте!» «Не расслабляться, идиоты!» Лидер группы, сжав челюсти, достал что-то небольшое из пространственного кольца и выкрикнул так, чтобы товарищи, окружавшие обо с другой стороны, точно смогли услышать. «Используйте стабилизирующие поля!» «Гру, э, лидер!» Мечник, который только что смеялся, широко раскрыл глаза, уставился на мужчину. «Они же не в поле растут! Пятьдесят тысяч золота за штуку!» «Заткнись!» Прорычал мужчина и, швырнув предмет навстречу врагу, вновь крикнул всей своей группе: "Не думайте о цене". В этот момент куб, что он кинул, заскрипел и покрылся трещинами, а затем беззвучно взорвался, образовав кубическую голограмму метров в 10. Халафир успел проскочить ее, а вот незнакомец попался. Ударившись о воздушные препятствия, покрытый золотом драконий проводник, попытался, но не смог пробить магическую стену. Ха-ха-ха-ха, болван! Надо же быть таким тупым и так просто попасться! Грунвот сплюнул и широко скалис добавил. Эти поля созданы для сдерживания тварей посильнее тебя вместе с твоими слугами, так что можешь и не пытаться вып! Не успел он договорить, как его резко прервал крик одного из магов. «Босс, осторожно! Это не...» Но было поздно. Лезвие кинжала, появившееся справа от мужчины из-за активации Уиллом удара из-под тяжка, пронзило его шею насквозь. Но словно этого было мало. Короткий меч, находившийся во второй руке, нырнул под мышкой Грунвада и снизу вверх проткнул гортань работорговца. Одновременно с ударом из-под тяжка была использована двойная атака, увеличившая полученный врагом урон. Два резких, противоположных одно другому движения лапами, и голова, как крышка бутылки, покатилась по земле. Ее глухое перекатывание, будто прелюдия перед массовой казнью, погрузило с подвижников мертвеца в немой шок. Но ворон был не единственной угрозой, и крик с другой стороны обоза ясно дал это понять раз являлся графом, пусть и мертвым, и явно ослабевшим по сравнению со своим живым воплощением, но смерть тому, кто не воспримет его всерьез. Клон разбойника, прекрасно выполнивший свою миссию по отвлечению, продолжал стучаться в стены стабилизирующего поля, пока работорговцы пытались придумать меры по спасению своих шкур, но некоторые из них, тем не менее, видели в смерти лидера выгоду. Если удастся выжить, велик шанс, что главное обратить на них внимание. Нужно лишь... Маг, находившийся позади остальных, ухмыльнулся и посмотрел на чародея, стоявшего неподалеку. Тот, словно почувствовав его взгляд, обернулся и, заметив ухмылку, кивнул. Оба подумали об одном и том же. Пока их поддельники будут пытаться выжить в этом одностороннем избиении, они лучше сделают то, зачем их послали. Уилл, сражавшийся с двумя мечниками, находился в неудобном положении. Противники при поддержке магов и незнакомых воронаустройств постоянно теснили его. И дело было не в том, что парень оказался слабее. Враги искусно использовали то, что имели, и, очевидно, это была их не первая битва таким составом. Особенно раздражали эти стабилизирующие поля. Разбойник уже дважды чуть не попался в них, но смог вовремя использовать скачок и двойной прыжок. Бой длился минут пять, и из нападавших уже осталось всего девять человек. Огар смог размажить черепа трем врагам, прежде чем его поймали в ловушку поля. С Халафиром же ситуация складывалась иная. Его скорость была действительно высокой, и поэтому тот успешно атаковал цели, в итоге пробивая им грудные клетки и отрывая ноги. Двух работорговцев он уничтожил, трех серьезно ранил, и демон не собирался останавливаться. На счету же ворона было шесть смертей. Три из них являлись теми самыми ранеными, плюс маг, руки которому он отрезал перед битвой. Не давая противникам возможности помочь своим, Уилл словно ангел смерти прерывал жизни этих отбросов, ни на секунду не задумываясь над тем, достоин ли кто-то из них жизни. Работорговцы. Единственными, кого Уилл ненавидел больше этих мразей, были те, кто пользовались их услугами. История Даяны всколыхнула неприятные воспоминания его армейских будней. Многие из тех, с кем он служил, рассказывали о карателях и притонах, где людей держали в рабстве, используя по своей прихоти. Ему хватило одной миссии по зачистке подобного места, чтобы навсегда впитать ненависть к таким ублюдкам. Щелчок пальцев. Ничего. Словно на них был постоянный резист к ментальным атакам. Рев души. Отвод глаз. Удар. Еще один. Атака за атакой посыпались на разбойника с двух сторон, но в какой-то момент он почувствовал прилив сил и странную лёгкость теле. Вы находитесь под воздействием средней концентрации. Описание. Ваша реакция повышена. Плюс 7% к скорости персонажа. Плюс 5% к скорости атак. Плюс 10% к скорости использования заклинаний. Длительность 3 минуты. Очередная помощь от свободных. Уилл мысленно поблагодарил их и активировал блеф. Кинжал направился в лицо ближайшего мечника. Вот только противник быстро среагировал и ловким движением попытался парировать удар. Взмах, но... Его меч не столкнулся с сопротивлением и лишь развеял иллюзию удара. Момент был упущен. Тело не успевало за мыслями, но широко раскрытые глаза мужчины метнулись в груди, когда он почувствовал, как лезвие чужака, проникая сквозь магическую броню, наложенную чарами, погружается в грудь. Даже кольчуга не смогла остановить этот удар. И кинжал, будто зачарованный, пробился к сердцу, обрывая его жизнь. Еще один. Используя сумеречный шаг, Уилл, растворяясь, ушел из зоны поражения призванных ледяных кольев. И, появившись за спиной волшебника, коснулся того, активировав изымающего душу. Противник застыл на три секунды, но этого было достаточно. Два одновременных ударов с затылок и сердца оборвали его жизнь почти в мгновение. Восьмой. Ворон бросил взгляд по сторонам, пытаясь быстро сориентироваться на следующие цели. Но в какой-то момент понял, что видит не всех. «Я обсчитался?» Парень, на время сменив форму золотого дракона, вновь подпрыгнул, активировав крылья. Так было удобнее всего оценивать обстановку. «Раз, два, пять, семь, одиннадцать, девятнадцать, что за... где еще двое?» Ворон посчитал всех вместе с трупами и понял, что двоих не хватает. «Сбежали?» «Бах!» Пока он анализировал ситуацию, в него врезался огненный торнадо, снося половину остатков здоровья. Разбойника замотала в воздухе и силой швырнула землю, сбивая еще сто единиц НР. Давно он не совершал таких глупостей во время боя, но сейчас было не время для внутренних наставлений. Магия, поразившая его, судя по площади поражения, была мощной, даже скорее необычно мощной. Либо она достигла ранга Грандмастер, либо использовался свиток. В любом случае урон был высоким, и Ворон, оставив в стороне размышления о двух беглецах, сосредоточился на тех, кто еще жив. «Даяна, они забрали Йому!» Крик одной из спутниц разнесся по полю битвы, приковав всеобщее внимание. Даже работорговцы вскинули головы, чтобы узнать, что произошло. Уилл в этот момент, пребывающий в стелсе, обернулся на голос, в котором слышались отчаяние и шок. Одна из женщин, постоянно находившаяся рядом с фургоном, в какой-то момент боя, заметила пропажу и подняла тревогу. Кто или что такое Йомо, парень не понял, но, видимо, это было очень ценно. А затем все увидели открывшийся неподалеку портал и появившихся из скрыто двух магов, в руках которых со шейником на шее висел маленький мальчик. «Закель, Нир, что вы творите, уроды? Хотите нас бросить?» Работорговцы, осознавшие, что их предали свои же, были готовы убить их на месте. «А ты еще не понял, тупица? Что это было? Бахвальство? Глупость? Эго? По какой бы причине этот чародей не остановился, он сделал это зря. Лучше бы он просто молча сбежал. Ворону хватило этих секунд, чтобы понять, что делать дальше. И словно чувствуя, что он сможет спасти ребенка, Даяна, задыхаясь лишь от одних мыслей о том, что Йома придется пережить то же, что ей закричала: «Спаси его! Умоляю!» Она взывала к Уиллу, но ее просьба была лишней. Он сделал бы это в любом случае. Внимание! Вы получили скрытое задание «Невинное дитя». Описание. Не дайте работорговцам похитить Йома. Награды плюс 100 тысяч очков опыта Плюс повышение отношений с Даяной Роу-Ро -Ро до уровня доверия Сейчас в арсенале разбойника было только два навыка, способных помешать этой парочке сбежать Остальные оставались в откате Ужас! Действие этого навыка было действительно сильным Говоривший до этого, неожиданно упал на колени и, закрывая голову, будто защищаясь от ударов, начал слезно причитать, превратившись в блеклую копию себя. «Нет, прошу вас, госпожа, я все сделаю, обещаю, я все сделаю, только не убивайте меня!» Второй маг, увидев, что невидимая магия одолела его подельника, тут же попытался шагнуть в портал, но его тело вдруг содрогнулось под действием голоса правды. «Теперь маг должен ответить тому, кто наложил это заклятие. От него не сбежать!» «Разберитесь с остальными!» Уилл уже бежал к врагам, выкрикивая на ходу и вырывая свободных из состояния оцепенения. Произошедшее вызвало у них сильное удивление, ведь казалось, что работорговцы таки избегут безнаказанными. Находившийся под влиянием ужаса погиб быстро. Лезвие миража пробило его череп насквозь, и ворон даже не думал о том, насколько это нечестно или неправильно – бить беззащитного врага. Но вот ответы второго заставили разбойника напрячься. «Кто приказал вам похитить ребенка?» «Лорд Маук, почему? Что я говорю?» «А, моя голова!» Мужчина схватился за виски, и его лицо исказило маска боли, когда он попытался сопротивляться силе заклинания. Уилл задумался, а потом обратился к Даяне. «Кто такой Лорд Маук?» Женщина, поняв, что Йома спасен, оживилась и принялась вкладывать в атаки всю свою ярость. Не вдаваясь в подробности, зачем это нужно чужаку, она просто была благодарна и говорила все, что знала. Маук – один из трех лордов эллако поговаривает Поговаривают, именно под его покровительством процветает темный культ Люамиолы. Ее стрела удачно попала в плечо вражеского стрелка, что позволило ее магам добить врага. А это еще кто? Вуран, уже привыкший за время игры к чудным именам, приподнял бровь, услышав такое. Насколько мне известно, она была одной из слух самой смерти. «Слуга смерти? Где-то я это уже слышал». «Значит, основатель или покровитель темного культа хотел похитить мальчишку?» Ворон рассуждал вслух, пока допрашиваемый маг скрипел зубами, не в силу что-либо предпринять. «Жертва? Но почему именно он?» «Идентификация?» «Охренеть!» Разбойник не ожидал увидеть то, что показал осмотр. «Имя Йома. Ранг Герцог. Уровень третий». «Кто это, черт возьми, такой?»